земля и воля. Понятно, что перед Россией начало XIX века стояли по крайней мере две глобальные проблемы. Точнее, Россия сама недоуменно стояла перед ними. Крепостное бесправие и полный беспорядок в законах. Пресловутая неконституированность. Не в зубовском понимании, не в версии черторыйского, а в самом что ни на есть болезненном и практическом смысле. Решение любой из них, хотя бы предварительное, хотя бы в черне, а бессмертило бы имя царя. Владеть людьми нехорошо во все времена. Но России начала 19 века предстояло сделать неприятное открытие, что с некоторых пор это еще и не невыгодно. Там, где при найме трудится несколько человек, в поместье трудилось, ленилось, несколько сотен. У генерала Измайлова дворня состояла из 800 человек, у графа Каменского – из 400. Причем у каждого из 17 его лакеев имелась своя обязанность. Тот, кто подавал раскуренную трубку, за наличие воды в кувшине не отвечал. Тот, кто докладывал о прибытии гостя, о камине уже не заботился. Результаты узкой специализации были плачевны. Описание российских поместья и домовладений начала столетия полны комических подробностей. Постройки того же графа Каменского занимали в Орле целый квартал. Но в половине окон за неимением стекол торчали тряпки и подушки. Перила валялись возле дома на земле. При этом три великолепные люстры, свисая в огромной зале, освещали поставленные в угол турецкие знамена и бунчуки. Граф был славный воин, и при них часового издворни, одетого испанцем и сменявшегося каждые три часа. Нет сомнений, что все это Александр понимал и с юных лет принимал близко к сердцу, что до последних дней он сохранил верность идеалу вольного хлебопашества недаром он допустит, если не поощрит, дискуссии вольно-экономического общества о об барщине и оброке, о двойной выгоде вольно-наемного труда в сравнении с трудом подневольным. Но еще в цитированной записи из мыслей на всевозможные предметы, до да блага общего касающихся, было отчетливо сформулировано необходимые достаточные условия всех грядущих преобразований. Исподволь, Варьируясь на разные лады, мотив этот эхом прокатится через все гулкое пространство громокипящей Александровской эпохи и троекратно аукнется в послевоенном 3 мая 16-го года разговоре царя с Киселевым. «Всего сделать вдруг нельзя. На все надо время. Всего вдруг сделать нельзя. Вдруг всего не сделаешь. Помощников нет. России может много, но на все нужно время». И под конец, горькой насмешкой, этот мотив отзовется в восторженном обещании архимандрита Фотия уничтожить разгорающуюся общеевропейскую революцию вдруг тихо и счастливо. Но об этом мы поговорим попозже. И никто, никто не мог, не хотел понять. Именно потому невозможно вдруг и тихо остановить революционный поток, что пробуждают его перемены, производящиеся испыль что, страшась трудностей и опасностей, за дело государственного преобразования лучше не браться, что любая реформа раскалывает губительную целостность, монументальную неподвижность, окаменелость общества, что только собой, своей добровольной мукой реформатор способен соединить неизбежно совершаемый им разрыв цепи времен, что ущастливить бытие мыслимо, если вообще мыслимо, лишь ценой личного страдания и жертвы иначе разбуженный поток за неимением русла устремится в трещину, расшатает ее и губительным селем сорвется вниз. Интересно и горько замечать тот же мотив в сочинениях тогдашних оппонентов Александра Павловича. В историческом похвальном слове Екатерине II, которое в конце 1801 года составил и передал монаршему адресату Карамзин, за что удостоился бриллиантовой табакерки, царь мог прочесть, цитирую, Иностранные глубокомысленные политики, говоря о России, знают все, кроме России. Я рассуждал также в городском кабинете своем, но в деревне переменил мысли. У нас много вольных крестьян, но лучше ли городских обрабатывают они землю? По большей части напротив. Если бы они, помещики, приняв совет иностранных филантропов, все сделали то же, что я прежде делал, то я уверен, что на другой год пришло бы гораздо менее хлебных барок как в Москву, так и в Петербург. Не знаю, что вышло бы через пятьдесят или сто лет. Время, конечно, имеет благотворное действие. Но первые годы, без сомнения, поколебали бы систему мудрых английских, французских и немецких голов. Она хороша, если бы мы, приняв ее, могли заснуть с ипоминидом, по крайней мере, на целый век. Но всякий из нас хочет жить спокойно, спокойно и счастливо ныне, завтра и так далее. Время подвигает вперед разум народов, но тихо и медленно. «Беда законодателю облететь его». Конец цитаты Молодой утопизм и зрелый скептицизм совпадают в ужасе перед необратимостью российских перемен. Царь надеется мало-помалу и исподволь тихо и счастливо переменить земельные отношения. Карамзин желает тихо и медленно сохранить существующее, предоставляя со всеми проблемами разбираться грядущим поколениям. И ни тот, ни другой не имеют мужества признать, что вопрос об освобождении крестьян так запущен, что не вырвать зло с корнем без потрясения фундамента империи, не предоставить ему спокойно разрастаться дальше, одинаково невозможно. Поэтому сами собой напрашивались иные, казавшиеся более легкими и менее опасными, и исподволь, пути. Русский писатель настаивал на том, чтобы подморозить ход истории, законсервировать наличную реальность, ничего в ней не менять. А русский царь полагал возможным сначала переменить систему российских законов, а затем на их основе переменить систему самой российской жизни. Подобно герою скандинавского мифа, который делал пением лодку. Правда, начинающий царь и тут не задал себе несколько предварительных вопросов. Можно ли затевать новое узаконение, не обозрев систему уже существующих норм, не кодифицировав право? И можно ли ее обозреть в обозримые сроки, если, цитирую воспоминания современника, целые месяцы проходили безуспешно в поиске нужного закона? Если в 1806 в одной лишь уголовной палате Курской губернии было 609 нерешенных дел, часть из них с 1799 -го года? Если в Херсонской губернии в 1810 обнаружились нерешенные дела, тянущиеся с самого ее основания? Если Вилинский губернатор Бениксен, наблюдавший за Нижнеземскими уездными судами, месяцами не налагал резолюцию по готовым делам, затем что, как иностранец не совсем знает русский язык и производство дел по гражданской части. Если Новгородский губернатор Жеребцов за 8 лет правления оставил 11.000 нерешенных дел. Если жена, поставленного следить за порядком и законностью, иркутского губернатора Трескина собрала по пуду ассигнации на приданное каждому из восьми своих детей. Если харьковский губернатор Артаков посадил городского голову в сумасшедший дом за отказ соучаствовать в поборах. Александр Павлович как раз знал о царящем юридическом бытовом административном неблагополучии и о нем думал в отличие от Карамзина, который предпочитал демонстративно закрыть глаза на юридические ужасы, лишь бы не рисковать порядком вещей. Позже, во второй половине царствования, для государя станут прокладывать специальные дороги, огибающие уездные города с их полузгнившими соломенными крышами и немощенными улицами, с их роскошными лужами, через которые чиновники победнее перебирались в охотничьих болотных сапогах, с их навозом, вываленных на улицах, так что десятки босиков могли взорваться в нем на ночь. Но и тогда объездные пути станут прокладывать не для того, чтобы скрыть от царя непорядок, но для того, чтобы государь отдохнул от зрелища непорядка, чтобы не думал ежеминутно о необустроенной им России. Тем более не прятался он от горьких сведений в начале царствования.